516. Октябрь 3. Много на свете явлений, смысл которых далёк от человеческого понимания. Например, явление отсутствия дома. Бездомае земное означает процесс освобождения от привязанности к дому-тюрьме. Конечно, дом не тюрьма, но это лишь в смысле земном, обывательском. значение тонкого мира дом земной есть место заключения сознания в четырёх стенах, которые охватывая сознание своими стенами, ограничивает его свободу. И из дома земного легко выйти на улицу и даже переехать на другую квартиру, но нелегко вмиг и надземном оставить дом свой человеку, который без выезда прожил в нём всю свою жизнь. Если он никогда не делал этого на земле, тем труднее сделать это в мире надземном, где выкристаллизовавшаяся, застывшая астральная форма привычного жилья не выпустит сознание из своего окружения. Так и будет человек продолжать воображать жить в привычных условиях на земле, уплотнённых ментально, потому велика польза путешествий и всяких переездов. Дух, вырванный из привычных условий, по неволе разрушает затвердевшие формы своего психического окружения. Бездомные странники, люди свободные в духе от магнитно непреодолимого притяжения длительно обжитого дома. Магнетизм привычного жилья очень силён. Каждая доска, каждая стена, каждая вещь, каждая мелочь настолько глубоко врезается в сознание, что человек не в силах представить себя мысленно в ином окружении, то есть не в силах уже разрушить иллюзию дома Зивнова, в сфере которой Он и продолжает жить в мире тонком. Судьба-освободительница часто помогает людям против их воли освобождаться от привязанности к определенным вещам и предметам. Лучше бездомному идти в мир тот, чем переходить в мир свободы, заранее обеспечив себе в нем готовые тюремные помещения. Скажут, хорошо переезжать в другой дом, да еще с комфортом. Но дело не только в переезде. а в том что обычное сознание быстро привыкает к новым условиям особенно если они ему нравятся и устанавливает крепкие нити притяжения в новом своём окружении этим особенно вредное и опасное чувство собственности как буксирный пароход баржи тянет за собою сознание в мир тонкий нажитую собственность канатом магнитной связи Каждый яич, который владеем, связан этими канатами, нитями, верёвками и верёвочками с сознанием. Ярое чувство собственности скручивает стальные канаты, которые разорвать сил уже не хватает. Потому осуждена собственность из всех видов рабства этот вид самый страшный, ибо не осознаётся. Благодаря его великому числу на земле и в мире надземном рабов добровольных, рабов слепых рабов, рабство своё не осознающих и не подозревающих. В этом неосознании рабского состояния своего и заключается вся трагедия земной собственности и домотермы. Трудно говорить о свободе людям рабство своего неосознающим.